От автора. «Мы приходим в искусство не для того, чтобы говорить чужим голосом чужие слова. Мы приходим в искусство за тем, чтобы доносить свои чувства своими словами». Энди Кейдж